Глава 15. Кэтрин вышла из офиса в сгущающуюся тьму с таким видом, как будто ее единственным желанием сейчас было спрятаться от людских глаз. С гордо поднятой головой, мало что различая перед собой, она прошла по 61-й улице, пересекла Мэдисон-Сквер и, повинуясь какому-то неясному инстинкту, оказалась в открытом и пустынном азиасе Центрального парка. Ходив несколько минут, она села на скамейку у замерзшего озера инстинктивно попыталась собраться с мыслями. Сначала она не испытывала ничего, кроме тупого ужаса из-за внезапной кончины Бранта, и нравился этот человек. В отношениях с ней он был скрупулезно справедлив, а за его мощной аурой открывалась настолько простая и великодушная натура, что Кэтрин стала считать его не только своим покровителем, но и другом, а теперь его больше нет. Она сидела в пустом парке, странная одинокая фигура, и на нее нахлынуло отчаяние. Вокруг нее во мраке, окутывающем город, возвышались минареты и храмы великой цивилизации, наполненные приглушенными голосами многомерной жизни. И все же здесь Кэтрин была одна. На замерзшем пруду до ее прихода несколько ребят катались на коньках, но недавно вернулись домой, оставив только опушенны ним следы от своих коньков. Несколько водоплавающих птиц, прикрыв озябшими крыльями ноги ходули, панур отсиживались в укрытии на маленьком острове. Парковые фонари были похожи на размытые бусины, нанизанные на невидимую цепь, уходящую в никуда. Все прочее представляло собой мрак и глухую тишину. Постепенно к ней пришло сознание собственного положения, все было кончено трагическим уходом и ее надежды удачно и быстро продать миниатюру стали нереальными, разве что оставалось полагаться на какую-нибудь мизерную случайность. Вскоре она должна была погасить долг банку. Чтобы сделать это, выполнить другие свои обязательства, ей придется продать, если только без нее не продадут, все, чем она владела. Имущество, арендованные помещения, даже самую суть ее бизнеса. Если повезет, то она сможет избежать позорной процедуры банкротства, но с везением или без него она была повержена, разбита, разорена. Это означало конец ее карьеры, горестное крушение карточного домика, который она построила с таким трудом. Она вспомнила о своих первых проблесках надежды, которая теперь была безжалостно растоптана, о своем сладостном мимолетном успехе, оставившем теперь лишь горечь во рту, Ее пронзила острая боль. Затем, когда боль поутихла, она подумала о тех, кого коснется ее крах. О Волтерсе и Мисс о Бреге, увы, бедной Бреге, и прежде всего о матери, которую потрясет случившееся. Нэнси, слава богу, теперь в ней не нуждается, но другие. О, это было слишком мучительно думать, как они пострадают из-за нее. Конечно, она все еще может работать, благодаря неустанному упорству и добропорядочности, качеству унаследованным от отца Пуританина, вполне способна дотянуть до ранней старости. Но сумеет ли она когда-нибудь достичь того благополучия, которое знала раньше? Другие, она подумала об Эртреме, способны с улыбкой проиграть, а затем за год схватить новое состояние. Но она не такая. Ее звезда движется скорее по выверенной, чем по случайной орбите. Если эта звезда упадет, то она самое дно и больше никогда не взойдет снова. Кроме того, в последнее время Кэтрин чувствует себя до странности беззащитной и уязвимой перед стремительным, турбулентным движением жизни. К тому же сейчас она как никогда мучительно сознает свою женскую суть. Она женщина, слабая и беспомощная, нуждающаяся в опоре, в ком-то сильнее себя, кого могла бы со слезами на глазах попросить о защите. Внезапно Кэтрин хватило чувство такой полной отчаянной безысходности, что мелькнула мысль положить конец этой катастрофе, быстро расправившись с самой жизнью. Так легко было бы ступить в темную добрую лету забвения И объяснять ничего никому не надо. Один неверный шаг в поток машин. Конечно, это несчастный случай. Она избавится от страданий, навсегда уснет и вскоре будет забыта то в тот же миг она содрогнулась от отвращения отбросила эту мысль, как что-то нечистое. Мужество. Вот что было девизом ее жизни. Только мужество. Ничто другое не имело значения. И теперь она должна принять свое поражение с еще большей, чем когда-либо, силой духа. Она резко встала и, плотнее запахнув пальто, твердым шагом направилась домой. В квартире была Нэнси, уже собиравшаяся на репетицию. Увидев Кэтрин, она подбежала и обняла ее за шею. «Дорогая Кэтрин!» — воскликнула она, видевшая специальный выпуск газет. «Мне ужасно жаль!» — и торопливо продолжила. А я надеюсь, что это не будет иметь таких уж страшных последствий. Как тебе жутко не повезло. Лучше бы это случилось потом, а не теперь». Кэтрин, уже овладевшая собой, тихо произнесла. «Если подумать, то Бранту не повезло гораздо больше». «О, конечно, дорогая», — сказала Нэнси и, помолчав, добавила, «Ты, как всегда, видишь все по-своему, в своем ключе». Она чуть-чуть задержалась, желая выказать свое внимание Кэтрин, суетясь вокруг нее, умоляя сесть выпить коктейль, выкурить сигарету, прямо сейчас заказать ужин. Но было очевидно, что ее мало волновало произошедшее с Кэтрин и что в глубине души она была поглощена театром, ходом репетиций и всеми своими насущными делами. И вскоре она ушла, помахав на прощание в знак сочувствия и любви. Есть Кэтрин не хотелось. Она позвонила, чтобы принесли горячего молока и запила им две таблетки снотворного. Сон был тем лекарством, в котором она нуждалась, и, сбросив в себя одежду, она сразу же легла в постель. Под воздействия мощного усыпляющего средства она и в самом деле мгновенно погрузилась в сон, который сомкнул над ней свои крыла. И все же ее мысли просачивались сквозь его стремительное объятие, превращаясь в гротескные ужасающие видения. Ее растерзанное цепеневшее сознание вернулось к тому дикому видению, которое с недавних пор стало преследовать ее и теперь, казалось, совпало с ее собственными несчастьями, Мадемуазель де Керси, героиня миниатюры, ожила, слилась с ней, горестной, одинокой, воплотилась в нее. Она, Кэтрин Лоремер, стала живым портретом кисти Гульбейна, разочарованной в жизни и любви женщиной, трагической фигурой, с вечной бледной улыбкой на губах, с букетом белых гвоздик. Все повороты судьбы, благодаря которым миниатюра попала ей в руки в этот период ее жизни, казались чем-то предопределенным и неизбежным, напоминанием и предзнаменованием. Она повторила не историю, а судьбу несчастной Люси. И этой судьбы, увиденной сквозь призрачные тени сна, было достаточно, чтобы заплакать в голос. Она проснулась, как от толчка, с пересохшим горлом, вся в поту, и увидела, что уже утро. В ее пульсирующем мозгу, еще не освободившемся от остатков сна, Тут же снова вспыхнуло осознание ее положения, словно пытаясь спастись от этого, она вскочила с постели, приняла душ и быстро оделась, заглянула в комнату Нэнси, та еще спала. Кэтрин вышла на улицу, она понятия не имела, куда идет, только, конечно, не в офис. Она не могла видеть ни Брега, ни места, где настигла катастрофа. Смутно она осознавала, что ее действия рациональны. Ее разум все еще наполовину одурманен таблетками или даже полностью оглушен. Она оказалась на 42-й улице, направляясь к Таймс-сквер. На углу зашла в аптекарский магазин и заказала себе чашку кофе и булочку. Снова выйдя на улицу, она продолжила путь через площадь, а затем, подчинившись потоку людей, вливающихся в метро, миновала турникеты и спустилась к поездам. «Бежать! Бежать!» Так она оказалась в поезде, не зная, куда направляется. Просто сидела в переполненном вагоне, мчащемся сквозь подземную тьму, а внизу стонали и скрежетали колеса. Она хотела только одного — сбежать. Конечная остановка. Она снова на продуваемой всеми ветрами платформе, запахом моря в ноздрях и слабым шумом прибоя в ушах. От станции на унылую главную улицу, полную закрытых магазинов — устричных баров, ресторанов с морепродуктами, тиров, стены с в пузырях краски и с побелкой, порванные рекламные щиты и объявления минувшего сезона. Над ней и вокруг угрюмые гигантские конструкции, безжизненные нелепые, зимний скелет аттракционов из парка развлечений. Сквозь пелену, окутавшую ошеломленное сознание Кэтрин, пробился лучик разума и обнажил в самом насмешливом виде ее положение. Ее губы дрогнули, она издала резкий болезненный смешок. Местом, где она оказалась, был Кони Айленд. Впрочем, какая разница? Над пустынной береговой чертой, где огромная дуга смыкала небо и море, и где обширную водную гладь рассекали самые большие в мире лайнеры, воздух был холоден и чист. Кэтрин прошла несколько миль по безлюдному променаду. Она весь день ходила туда и обратно, наклонив голову, Глаза неподвижны, будто что-то ищут. Но хотя в голове у нее прояснилось, ее разум снова обрел шаткое равновесие, она не испытывала ничего, абсолютно ничего, кроме усталости и отчаяния. Ранняя декабрьская тьма заставила ее вернуться к огням беспризорной окраины, оттуда к сверкающему Нью-Йорку, который встретил ее с оглушительной издевкой, неоновыми вывесками, изрыгающими свои цветовые вспышки, диким адом запруженных улиц. Когда, испытывая глубочайшее отчаяние, она вернулась в свой номер, ее взгляд упал на стопку белых листков, на каждом из которых была напечатана привычная фраза. «Для вас в офисе есть сообщение». И в тот же момент у нее зазвонил телефон. Это был оператор телефонной связи отеля. «О, мисс Лоремер», — раздался приятный певучий голос, — Мистер Брега весь день пытался найти вас. Он звонил вам раз в пять или шесть и несколько раз заходил лично. Только Брега огорченно подумала Кэтрин, вслух сказала. «Все в порядке, спасибо, я позвоню ему». Она же хотела безучастно положить трубку, как снова раздался голос оператора. «Подождите минутку, пожалуйста, мисс Лоремер, мистер Брега снова на проводе». Раздался щелчок, и Брега сказал «Привет, привет! Это вы, мисс Лоремер! Где, господи, вы пропадали?» Устало прижав руку к колбу, Кэтрин все же заставила себя терпеливо ответить. «Я взяла выходной, Брэгг, чтобы хоть немного прийти в себя». «Но, «No, манджи!» — воскликнул Брэгг, — «вы хоть понимаете, что произошло?» Кэтрин облизнул губы, пораженные странной истеричностью Брега. «А что произошло?» «Я весь день пытался вам сообщить», — верещал Брега в крайнем возбуждении. «О, oh, я не могу больше сдерживаться, иначе взлечу, как воздушный шар». «Мисс Лоремер, дорогая мисс Лоремер, мы продали миниатюру». «Что?» «Да-да, это правда. Такая же правда, как милостивый бог над нами. Я хочу смеяться, я хочу петь, я хочу танцевать от радости». Комната закружилась перед глазами Кэтрин. Она не могла в это поверить, подумала, что старик сошел с ума. Она поспешно прижала трубку к уху и сказала тихо и строго. «Бреге, вы случаем не спятели? «Нет, слава богу, мисс Рамер перебила на он ее. Я полностью в здравом уме. Вы послушайте, послушайте. Пожалуйста, послушайте. Не перебивайте меня, пожалуйста, или меня хватит удар. Сегодня утром пришел Эшер, дружелюбный как брат. Сожалела о смерти и обо всем остальном. Проговорились полчаса, затем он приступил к реальному делу. Ему было поручено предложить нам сто тысяч долларов за миниатюру. Перед Кэтрин снова все поплыло. Она крепко вцепилась в край стола, только невероятным усилием воли, удерживаясь на ногах. И ничего не оставалось, кроме как поверить Брэга, ничего другого. Я надеюсь, тихо выдохнула она. «Я надеюсь, что вы согласились?» «Еще бы не согласиться!» — воскликнул Брега. Наступила вибрирующая тишина. Затем тихим голосом Катрин сказала. Мы все все-таки продали его за сто тысяч долларов». «Да!» — крикнул Брэга в неистовом восторге. «И чек был подтвержден банком. Я предъявил его в половине двенадцатого». «Теперь эти деньги на нашем счете». «Подождите, никуда не уходите, мисс Лоромер, я приду и все вам расскажу!» Кэтрин нервно опустила трубку. Она глубоко со всхлипом вздохнула и покачнулась в сторону дивана. Перед ее глазами завращались и внезапно погасли огни, и все погрузилось во тьму. Впервые в жизни Кэтрин упала в обморок.